Засада «Пора, босс!» – негромко сказал Крис, присаживаясь рядом с другом на поваленное дерево. «Курнем на дорожку!» Американец смачно затянулся мальборо. Сладкий с горчинкой дым поплыл над лесной полянкой, дразня обоняния Антона, бросившего курить лет восемь назад. Стрельнув у изумленного приятеля сигаретку, Он попыхтел ею с минуту без затяга и картинно затушила каблук. Минутная слабость отступила. Заядлый в прошлом курильщик, Антон не терпел пустого баловства с табаком. Вот и приходилось временами идти на самообман. Играть за старелой привычкой в кошке мышки Курить не курил, а желание гасил. Повинуясь короткой команде Криса, чижики дружно прибрали полянку, прикопали остатки першества и заняли свои места в автобусе. До клина оставалось еще не менее часа езды, и все по той же безлюдной местности. На карте объездов не значилось. Центр молчал, значит, и там вариантов объезда пока не нашли. Крис на всякий случай еще раз посмотрел на Антона. Вперед. Тот утвердительно кивнул и полез в автобус. Засада ожидала и в глухом лесу перед самым въездом в город. Сначала глазастый Сенька заметил армейский джип, повисший на хвосте автобуса то двигался за ними на почтительном расстоянии, не отставая, но и не приближаясь. Доложив командиру, сержант сделал попытку оторваться, но безуспешно. «Гляди-ка, даже не скрывается», — уважительно прокомментировал действие преследователя Сенька. «Ерой! Уж не тот ли это пижон, что прятался на обочине? Километра за два до блокпоста. Я еще удивился, товарищ генерал. Новороченный такой джепяра спокойно курит на самом видном месте». Что же, выходит, они нас спасли чуть не всю дорогу? Получается так. А сам-то почему не доложил, как положено? Так вроде и нечего было докладывать. Джип как джип, стоит себе в сторонке, нас не кусает. — Похоже, впереди ждет теплая встреча, шеф, — включился в разговор Крис. — Похоже. Антон круто повернулся к американцу. — Радируй, брат, в штаб. Пусть срочно высылают подмогу. И скажи им, чтоб без проволочек. Командиры вели разговор в полголоса. Но молодежь держала ухо востро. Обернувшись, Антон увидел серьезные лица ребят. Страха в них он не заметил. — Молодцы, — похвалил про себя Чижиков. — Эти не подведут, орлы. Выполняя приказ не гнать, Сенька сбросил скорость с километров до тридцати. Сопровождение не отставало, но по-прежнему не предпринимало попыток сблизиться. Так проехали еще с пяток километров. Прислушиваясь к себе... Антон с удовлетворением отметил привычную тишину в душе. Молитва еще жила там, еще царила, и никакие страхи, отвлеченные мысли не нарушали ее владычество. Даже волнение последних часов лишь легкой рябью пробежали по поверхности сознания. Из опыта он знал, это лучшая подготовка к бою. Лучше крепкого сна, лучше физических упражнений. В схватке не останется места мыслям, думать некогда, От сомнений же и терзаний один только вред. Действиями и решениями осознанного бойца в минуту смертельного напряжения руководит Господь, а для этого душа солдата должна быть чиста и полностью молитвенно верена ему. Это не досужие фантазии, а часть регулярной боевой подготовки личного состава армии обороны. Кому, как не генералу Савину, было это знать? Суворовская школа. Русский солдат Не уставал повторять легендарный полководец «Потому никого не боится, что Бога боится!» И добавлял для особо непонятливых «Неверующего солдата учить, что пережженное железо точить!» Страх оскорбить Всевышнего своей трусостью, помноженная на любовь к родине и к ближнему своему, выше страха физической смерти. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Дело ведь не в смерти как таковой а в том, в каком состоянии душа преодолевает этот рубеж. Именно страх Божий, страх, основанный на любви, а не на рабской покорности, делает каждого верующего воина заведомо сильнее любого противника. Поваленное поперек дороги бревно Антон разглядел метров за двести. Сидит тихо. Не рыпаться, рявкнул он, не оборачиваясь в глубину салона. Мозг лихорадочно работал, оценивая сложившуюся ситуацию. «Так, давай по порядку. Место для засады выбрано неплохо. Сразу за крутым поворотом видимость ограничена. Справа и слева кюветы с водой не объедешь. Прорваться сходу через бревно, останемся без подвески. Позиции для боя, возможно, и улучшим, они такой прыти явно не ждут. Но как двигаться дальше без колес?» Не пойдет? Ищи, брат, ищи другие варианты. Теперь люди. Сколько их? Чем вооружены? Так, пятеро справа, один выходит на дорогу, все с автоматами. Слева тоже трое или даже четверо. Пулемет в кустах. Все? Пока все. А там видно будет. Война план покажет. Сенька, не вздумай дергаться. Дышать будешь строго по моему приказу. Антон не видел лица сержанта, но побелевшие костяшки его пальцев, сжимавших руль... Говорили сами за себя. «Крис, что у нас стыло? «Подъезжает, босс. Все окей». Сфинкс не зря носил свою кличку. Ничто на этом свете, казалось, не могло поколебать его поистине олимпийского спокойствия. Как ни в чем не бывало, едва уловимым движением рук он проверил автомат, закрепил на нем оптический прицел и, сняв с предохранителя, аккуратно уложил на торпеду. Потом, нагнувшись, вытащил из-под сумки и деловито рассовал по карманам гранаты, Небрежно сунул за пояс миниатюрный кедр и расстегнул чехол ртутного десантного ножа. Вся процедура заняла у него несколько секунд. Рэмбо был во всеоружии. Для полноты образа недоставало, пожалуй, еще немного боевой раскраски на лицо. Но если бы кому-нибудь в тот момент пришло в голову спросить американца, почему он этого не делает, ответ, скорее всего, был бы таким «Великая честь для деревенской шпаны». До бревна ставали считанные метры, когда по команде Антона Сенька начал тормозить. — Крис, твои слева, мои справа. Выходишь сразу за мной. — Сержант, ты вот что. Эти на джипе, как остановишься, скорее всего, начнут поджимать тебя сзади. Не позволяем выбраться из джипа, иначе нам с Крисом хана. Врубай задний ход и выдавливай их в кювет. Будут стрелять, не останавливайся. Потом отводи автобус как можно дальше, назад, и жди нас. Ребят наружу не выпускать. Что-то в движении автобуса, видимо, не понравилось человеку дороги. Он вдруг резко отскочил придорожным кустам, и оттуда сразу хлестнула первая очередь. Пули звонко зацокали по асфальту, били по передку и скатам, но Антон это мало заботило. Он знал, что большого урона, броне и бескамерным покрышкам и веки эти шальные выстрелы нанести не могли. Уже готовясь выйти из автобуса, он засек на асфальте искр от выстрелов чуть впереди и слева от себя. Огонь велся со спины похоже, с высоты — «Стрелок, может, два на деревьях!» — крикнул он Крису и, на ходу, сгруппировавшись, выкатился на обочину через открытую сенькой переднюю дверь. В лицо ударила воздушная волна, и мир наполнился терпкими запахами прелого леса и беспорядочной шумной трескотнёй выстрелов. Очутившись в придорожной канаве, он, что было сил не глядя, метнул в сторону джипа домовую шашку. Краем глаз засёк долговязую тень. Пригибаясь и стреляя на ходу, Крис вслед за ним перебегал дорогу. Из джипа по нему вели огонь, но, похоже, не прицельно дым мешал. Генерал перевел дух и ощупал руки-ноги. Вроде целы. Попытался сориентироваться. Так, те, что впереди, пока не в счет. Их цель автобус. С левыми разберется Крис. Если их всего трое, шансы почти равны. Больше всего беспокоили невидимые снайперы. Помня о них, Антон начал аккуратно смещаться к придорожным кустам, но в этот миг прозвучал резкий хлопок. В плечо вонзилась ступая боль, рука немела и повисла плетью. С противоположной стороны ответно хлопнула оптика американца. Что-то грузное, ломая ветки, шумом ухнуло на землю метров двадцати от Антона. — Один есть. Молодец старик. Срезал-таки гада, — подумал Антон, и рывком перебросил сразу ставшее непослушным тело глубже в спасительные кусты. Еще одна очередь срубила ветки у него над головой. Но беспорядочная пальба с противоположной стороны дороги даже приободрила его. Он жив, и второму снайперу теперь куда труднее будет его вычислить. Отыскав небольшую ямку под сосной, Антон затих. Надо перевести дух и осмотреть рану. Он чувствовал, как рука в гимнастерке наполняется липкой теплой кровью, но почему-то был уверен, дырка несерьезная, сквозная. Стараясь не дышать, осторожно выглянул из-за сосны. Близилось время Сенькиного выхода. И момент настал. Джип уже победно подкатывал к автобусу, когда 300 сильный дизель и веки взвыл во всю мощь, покрышки завизжали, и многотонная громадина в клубах сизого дыма с неожиданной легкостью пошла назад, сметая с пути и закручивая волчком игрушечный грузовичок и сидевших в нем людей. Два-три оборота вокруг оси, и джип, словно уткнувшись в невидимую преграду, встал на дыбы и... Перевернулся, со всего маху рухнул в кювет. Стоны и отчаянные вопли сидевших в нем людей смешались со звуками боя. Два ноль. Удовлетворенно хмыкнул Антон, но дальше следить за увлекательным зрелищем было некогда. В том-то и состоял его золотой шанс. Как только Сенька врубил задний и этим привлек к себе всеобщее внимание, генерал начал короткими перебежками прижимая раненую руку к груди и еле сдерживая стоны смещаться вдоль опушки леса к месту предполагаемой засады второго снайпера. Вот он, человек в камуфляже, удобно устроившись на развилке низкорослой криворокой сосны и прижавшись к стволу, вел прицельный огонь по уходящему автобусу. Нападения снизу он не ждал. Наверное, себе на беду щел Антона убитым. Навскидку, почти не целясь, Антон прошил его короткой очередью, и когда тот упал, быстро ощупал пульс. Готов. Судя по внешнему виду, стрелок был явно не из простых. Средних лет армейский камуфляж, крепко сложен, жесткое волевое бритое лицо. Наемник профессионал. Обыскав убитого и разрядив его винтовку, оптикой та хитрая, цейсовская, Антон вновь нырнул в чащу и по широкой дуге начал выходить на свою пятерку который, судя по доносившимся оттуда звукам, продолжала беспорядочно обстреливать позицию Криса. Американец огрызался Виала, но методично. Жив, жив курилка. Антон понимал смысл действий друга. Ввиду неравенства сил на поле боя, тот сознательно подразнивал бандитов, отвлекая их внимание от командира. Во что бы то ни стало, нужно нейтрализовать пятерку, пока они не оправились от первого шока и не сообразили, что к чему. Рука слушалась все хуже и хуже рана сквозная, не бог весь что, но крови теряется много. В глазах Антона темнело. Он понимал, с каждым шагом силы будут оставлять его, а потом погаснет и сознание. Это только в боевиках, продырявленной пулями, изувеченной плохими парнями герой, как ни в чем не бывало, бегает, дерется, целуется. В жизни все по-другому. И раны болят, аж дух вон. И руки, ноги отказывают. Ну ладно, еще рывочек. Еще один. Давай, родимый, дотянем вот до того холмика, а там поглядим. Окоп возник на его пути так неожиданно, что по инерции он чуть было в него не свалился. Четыре спины в камуфляже, почему не пять, машинально удивился Антон, сотрясались от непрерывной стрельбы. Он выхватил гранату, сорвал чайку и хрипло, что было сил, закричал «А ну, сволочи, бросай оружие, руки вверх, морды в землю, всех положу!» Дважды уговаривать не пришлось. Автоматы полетели на дно окопа, стрелки, пораженные видом громадного окровавленного мужика со вскинутой над головой гранатой, безропотно подняли руки. Стрельба сразу смолкла. Но до развязки еще было далеко. Командир, донесся издалека гортанный, будто надломленный голос Криса. Будь осторожен, двое от тебя справа. Держу их на мушке и те, что из джипа могут объявиться. Первый раунд схватки вроде бы остался за ними, но Антон понимал, это еще не факт. — Диспозиция-то неоднозначная. Патвая, прямо сказать, диспозиция. не нашим, не вашим. Генерал держал на мушке своих окопников, но и сам светился со всех сторон, как тополь на плющихе. Бандиты справа огня по нему пока не вели. Скорее всего, опасались угодить в своих или под ответный огонь Криса. А тут еще возможные подкрепления из джипа. В общем, ясно, что ничего не ясно. С учетом быстро убывающих сил и крови совсем в скверной диспозиции. — Дело швах, — подытожил Антон, обдумывая свои дальнейшие шаги. Еще пара-тройка минут, и эти вояки, если они, конечно, не последние олухи, перещелкают нас, как куропаток. Выхода не оставалось. Собрав остатки сил, он уже готовился крикнуть Крису, чтобы тот уходил, и напоследок угостить хлебосольных хозяев противопехотной гранатой, но тут... Зарезая воздух винтами и маневровыми турбинами, из-за кромки деревьев черной хищной птицы вынырнул и тяжело завис над поляной боевой вертолет-разведчик армии обороны. Ракетные установки и дула тяжелого бортового пулемета грозно уставились на поле боя. Усиленный динамиками голос приказал всем сложить оружие. Антон сделал шаг в сторону и опустился на землю, наблюдая, как пятеро его подопечных с поднятыми руками сбиваются в кучу, а Крис выгоняет с противоположной стороны дороги обвешанных пулеметными лентами троих своих бандитов. Тем временем на шум винтов подкатился лёхонький автобус. Ребята постарше выскочили на поляну. Пятерка во главе с Крисом и сержантом Сенькой отправилась прочесывать лес в поисках уцелевших бандитов. Остальные взяли под охрану пленных и принялись собирать раскиданное повсюду оружие. С вертолета доставили аптечку. Антона перевязали и подкрепили ста граммами фронтовых. Командир борта доложил, что поверхностный осмотр дороги с воздуха ничего подозрительного не выявил. Блокпост на месте, но Бородатого с его людьми не видно. По данным полученным из штаба, в округе действительно орудует крупная банда формирования, возглавляемая неким полковником Шпилевым. «Вот откуда Шпиль», — догадался Антон, численностью до трехсот человек. Но зачем, с какой целью бандиты решили организовать сложную двухуровневую засаду на шоссе, по-прежнему оставалось загадкой. Внутренний голос подсказывал Антону, что эта история еще далеко не завершена, и с господами Сократом, Шпилевым и иже с ними ему еще придется встретиться. Пока санитарка хлопотала над раной, Антон снова и снова мыслями возвращался к странной двухходовой комбинации, навязанной ему таинственным и жестоким противником. Конечно, игрой происшествия в лесу не назовешь. Все могло кончиться гораздо плачевнее, чем окончилось. Очень даже плачевно могло все окончиться. Но теперь, когда планы врага сорваны, чего бы и не поломать голову над этим ребусом, принимая за основу хотя бы тот немаловажный и неприятный для врага факт, что все они в итоге остались живы.